3. Это не старик Семель убил Мари Кольбера до да Робер Валя. Ну, скажем, не совсем он. Но кто бы ему поверил, заявил он об этом в полиции. Ему было жаль Терезу, но мусора тут же замели бы его, поведая он им свою историю. «Он Семель хорошо знает легавых. У них же напрочь отсутствует чувство прекрасного». «Так что же там с тобой приключилось, Семель? Мы-то обладаем чувством прекрасного. Давай, выкладывай». «С чего это вдруг Роберваль одарил тебя такими знатными башмаками? В знак благодарности за какую-то услугу?» «Нет, Мари Кольбер не дарил ему туфли, нет». «Так значит, ты их у него стянул?» «Ну нет, все было не так. А как же все было?» Это было глупо. Вот как все было. Семель совершил величайшую глупость, отправившись на квартиру Мари Кольбера. «Ух ты! Ты пошел к нему домой? Той ночью?» Той ночью, в тот злосчастный час, по тому адресу, улица Кенкомпуа 60, фамильный особняк Робер Валей, ну, просто настоящий идиот, да и только. Семель знал это местечко. Он уже ходил туда однажды, когда Тереза захотела представить Мари Альберу своего свидетеля на свадьбе. И Семель нашел тогда жениха Терезы очень даже приятным человеком. «Никаких господин Дароберваль. зовите меня просто Мари Кольбер». Ну, вот Семель и сказал себе, что можно попытаться сыграть. «Сыграть? Во что сыграть?» Он хотел предложить ему одно дельце. «Да какое дельце, в конце концов! Хватит нам пудрить мозги! Ты что, хочешь усыпить нас своими росказнями? Ты что, хочешь, чтобы мы позвали из погреба тетюсы и Селестри? Да все было до невозможности глупо, говорю же я вам, настолько глупо, что вы не поймете! Да не волнуйся, Семель, мы тоже тупые. Кроме Хадуши и Бена, нахватавшихся немного знаний, мы все остались тупицами, так что не переживай, мы поймем». «Хорошо». Ну, так вот какая мысль завертелась тогда в голове старика Семеля. Вот какая мысль завертелась в моей старой башке. Мы с почтением относимся к старикам, Семель. Давай, не бойся, рассказывай. «Ты же знаешь, Бенджамин, я говорил тебе, что меня совершенно не устраивало то, что Тереза после брака лишится дара ясновидения». М «Да, его это не устраивало». Ведь пока Тереза обладала даром заглядывать далеко в будущее, Семель мог быть более или менее спокоен за свою старость. Худо-бедно, но раз в неделю она помогала ему отгадывать, какие лошади придут на скачках первыми. Правда, чаще всего не в правильном порядке, но в среднем он имел свои 2000 франков в неделю, что в месяц составляло 8000. Таким образом, теряя дар ясновидения, Тереза серьезно подрезала доходы старого Семеля. Ну, я тогда и подумал что мари кольбер мог бы ее в этом деле подменить мог бы что я подумал что он возможно компенсирует мне ущерб что для такого господина как мари кольбер и значит какие то несчастные две тысячи в неделю нет постой только не говори нам что ты пошел к нему требовать не говорю уже вам и что это было глупо Мари Кольбер все же принял его. После того, как Тереза ушла, Мари Кольберу пришлось задержаться с отъездом в аэропорт, поскольку он поджидал Тяо Банга, который должен был отчитаться за свой провал. И тут звонок в дверь. Мари Кольбер спокойно открывает, и вместо Тяо Банга, которому уже не суждено будет прийти навстречу и который чуть позже расскажет о своих проделках Хадушу, Мои Симону, вдруг видит старика Семеля. Итак, Семель поднимается к Мари Кольберу и начинает ныть о своих невзгодах. Мари Кольбер вне себя от бешенства. Он стоит на лестничной площадке и слушает старика. А что делать? Он уже на чемоданах. Вот они, два чемодана, набитые хрустящими купюрами. Он ждет своего подручного киллера. А тут вдруг притащился этот старый козел. Ну, короче, Мари Ольберт в полухо слушает его, опираясь круглой задницей о перила из кованого железа. И когда Семель приступает к рэкету, еженедельная пенсия в 2000 франков, 8000 франков в месяц, тот просто не верит своим ушам. И при данных обстоятельствах это предложение кажется ему настолько забавным, что он начинает хохотать. Он хохочет все громче и громче, по-прежнему опираясь задницей о лестничные перила. Предложение старика кажется ему столь сногсшибательным, что он уже не может остановиться от хохота, который в конце концов на самом деле сшибает его с ног, отправляя через перила в небытие. В буквальном смысле Итог. Смерть от смеха четырьмя этажами ниже. Марико Альберу просто не хватило навыков. Ему не так уж часто доводилось смеяться в своей жизни. Но в результате веселье навсегда запечатлелось на его лице. «Я увидел, как он перевернулся, и попытался удержать его, но у меня в руках остались лишь его ботинки. Вот так». Тишина. Опять эта знакомая тишина. Даже ум Кальсум прервала свою песню в Скапитоне.